Исаак б а ш е в и з и н г е р Шоша. Роман и рассказы. Кассета номер семь, первая сторона. Мы оба долго любовались морем. Оно постепенно меняло цвет от голубого до зеленого. На горизонте виднелось парусное судно. Берег кишел людьми. Одни потягивались, разминались, другие играли в мяч, загорали или лежали в тени под т е н т а м и Кто плескался у самого берега, кто заплывал далеко. Какой-то мужчина уговаривал собаку войти в воду, но она не желала купаться. Хаймель снова заговорил: "Да, еврейская страна, еврейское море. Кто мог э т о в о образить лет десять назад? Такая мысль в голову не пришла бы. Все наши мечты были о корке хлеба, тарелке овсянки о чистой рубашке. Я часто повторяю себе фразу, которую однажды сказал Файтальзон. У человека н е д о с т а т о ч н о в о ображения, будь он пессимист или оптимист, кто мог предполагать, что ватируют в а т и р у ю т еврейскую нацию? Но родовые муки еще продолжаются. Арабы не хотят жить в мире. Здесь тяжело. Тысячи э м м и г р а н т о в живут в жестяных лачугах. Я сам в такой жил. Солнце печет весь день, а по ночам дрожишь от холода. Женщина г о т о в ы в ы ц а р а п а т ь глаза друг другу. Эмигранты из Африки буквально из времен Авраама не знают, что такое носовой платок. Кто знает, может, они потомки Кетуры? Я слыхал, вы стали знаменитостью в Америке. Вовсе нет. Да-да, вас знают. Ваши книги ходили уже в немецком лагере. Об этом писали газеты. к а к у вижу вашу фамилию так и кричут Цуцик. Люди думали, я сумасшедший. Сегодня увидал в прессе заметку, что вы здесь, аж подпрыгнул. Жена спрашивает, что случилось, ты спятил? Я ведь снова женился. Здесь? Нет, в л а н с б е р г е Она потеряла мужа, а детей у нее забрали прямо в газовую камеру. А я скитался один и не было никого, кто дал бы мне стакан чая. Вспоминал ваши слова: мир а т о р е з н и ц к и й и публичный дом одновременно. Это казалось мне прежде преувеличением. Вас считают мистиком, а на самом деле вы сверхреалист. Все, что мы делали, нас принуждали делать, даже надеяться мы были должны. Так сказал вождь всех времен и народов великий Сталин: в ы должны надеяться. Раз он сказал, должны, мы и надеялись. А на что мне было надеяться? о с т а в а л с ь только одна надежда, надежда умереть. Где сахар? Справа. Этот кофе как помой. Сколько я вас не видал? Тринадцать лет. Да, в сентябре будет ровно тринадцать. Шоши больше нет, верно? ш о ш а умерла на следующий день, как мы с ней ушли из Варшавы. Умерла по дороге, да? Как про мать р а х и л ь Ничего мы про вас не знали, ничего. От других приходили весточки в Белостоке и Вильне. Некоторые евреи сделались п и с ь м о н о с ц а м и посыльными. Они переправляли через границу письма от мужа к жене, от жены к мужу, но вы как в воду канули. Что с вами случилось? Первый раз я услыхал, что вы живы в 1946 году. Я приехал в Мюнхен с группой беженцев и кто-то дал мне местную газету. Открыл и сразу увидал ваш у фамилию. Там было написано, что вы в Нью-Йорке. Как вам удалось попасть в Нью-Йорк? Через Шанхай. А кто прислал Афидавит? Помните Бетти? Что за вопрос? Я помню всех. Бетти вышла замуж за американца, военного, и он прислал мне Афидавит. У вас был ее адрес, случайно узнал. Вот я не религиозен, не малююсь, не соблюдаю субботу, не верю в Бога, но должен признать, что чья-то рука ведет нас, этого никто не сможет отрицать. Жестокая рука, кровавая, а подчас и милосердная. А где Бетти живет в Нью-Йорке? Бетти покончила с собой год назад. Почему? Неизвестно. А что случилось с Шошей? Если вам тяжело говорить, не рассказывайте. Да нет, я расскажу. Она умерла в точности, как мне однажды приснилось. Мы шли по дороге на Белосток, б л и з и л с я вечер, люди торопились, и Шоша не поспевала за ними. Она начала останавливаться каждые несколько минут. в Друг она села прямо на землю, а через минуту уже умерла. Я рассказывал этот сон Сейле, а может и вам, только не мне, я бы запомнил. Что за прелестная девочка была, в своем роде святая. Что это было, сердечный приступ? Не знаю. Думаю, она просто не захотела больше жить и умерла. А что с ее сестрой? Как ее звали Тайбу, кажется? Спросил Хайму. И что случилось с матерью? Бася погибла, это точно. А про Тайбу я ничего не знаю. Она могла перебраться в Россию. У нее был друг, бухгалтер. Может, она здесь, но это мало вероятно. Если бы так, я что-нибудь слыхал бы про нее. Боюсь спросить, но что стало с вашей матерью и с братом? После сорок первого года их спасли русские, лишь для того, чтобы в теплушках отправить в Казахстан. Они тащились две недели. Мне случайно встретился человек, который был в этом поезде. Он мне рассказал все до м а л е й ш и х подробностей. О б а они умерли. Как мать могла протянуть еще несколько месяцев после такого путешествия, не возьму в толк. Их привезли в лес. Была настоящая русская зима, и приказали строить самим себе бараки. Брат умер сразу по приезде на место. А что с в в ш е й подругой коммунисткой, как ее звали? Сдорой? Не знаю. Где-нибудь за что-нибудь убили? Друзья ли, враги ли? Цуцек, я вернусь в сию минуту, пожалуйста, не уходите. Да что вы такое говорите? Всякое бывает. Хаймл ушел. Я снова обернулся и стал смотреть на море. Две женщины плескались у берега, смеялись, и вдруг, не удержавшись на ногах от смеха, упали. Мальчик играл в мяч с отцом. Еврей Сфарт в белом одеянии босой, с п е й с а м и до плеч и всклокоченной черной бородой, просил милостыню. Никто не подавал ему. Кто просит подаяния на пляже, пожалуй, он не в своем уме. И тут меня позвали к телефону. Когда я вернулся, х а й м л сидел за столиком и с ребяческим нетерпением смотрел на дверь. Я вошел, он сделал движение, будто собираясь встать, но остался на стуле. Куда это вы уходили? Меня позвали к телефону. Раз уж вы сюда приехали, вам не дадут покоя. Ну пусть про вас была заметка в газете, но откуда им стало известно про меня? Звонят люди, которых я давно похоронил, это как воскрешение из мертвых. Кто знает, если уж мы дожили до такого чуда, как еврейское государство, пожалуй, в конце концов увидим, как придет Мессия. Может быть, мертвые воскреснут. ц у ц с к вы знаете, я вольно думец, но где-то внутри у меня такое чувство, что Селия здесь, и Морис здесь, и отец мой д о п о ч и и т он в мире тоже здесь, и ваша Шоша здесь. Да и как это возможно, просто исчезнуть? Как может тот, кто жил, любил, надеялся, и спорил с Богом, вот так взять и просто-напросто стать ничем? Не знаю, как и в каком смысле, но они здесь. Я помню, как вы говорили, возможно, цитировали кого-то, что время – это книга, в которой страницы можно переворачивать только вперед, а назад нельзя. А если только мы не можем, а какие-то другие силы могут? Разве возможно, чтобы Селия перестала быть Селей, а Морис Морисом? Они живут со мной, я говорю с ними. Иногда я слышу, как Селия разговаривает со мной. Вы не поверите, это Селия велела мне жениться на моей т е п е р е ш н е й жене. Я валялся в лагере под л а н с б е р г о м больной, голодный, одинокий, несчастный. Вдруг голос Сельи х а й м у л "Женись на Гене". Так зовут мою жену Геня. Знаю, все можно объяснить с точки зрения психологии, знаю, знаю. И однако я слышал ее голос. А вы что скажете? Не знаю. До сих пор не знаете. Сколько можно не знать? Цуцик, я могу примириться с чем угодно, только не со смертью. Как это может быть, что все наши предки умерли, а мы шлемили, как будто бы живем? Вы переворачиваете страницу и не можете перевернуть ее обратно. На с т р а н и ц ы т а к о й т о все они благоденствуют в своем хранилище душ, что они там поделывают. На это я не могу ответить. Может быть, все мы спим, мы каждый видит сон. Либо все мертво, либо все живет. Хочу рассказать вам. После вашего ухода Морис стал поистине велик. Никогда не был он таким, как в эти месяцы. Он жил с нами на злотой, пока в октябре сорокового года евреев не собрали в Гетто. Только через год после начала немецкой оккупации. Помните, перед войной он мог уехать в Англию или Америку. Американский консул умолял его уехать. Америка вступила в войну только в сорок первом. Он мог бы проехать через Румынию, Венгрию, даже через Германию с американской визой. можно ехать куда хочешь, а он остался с нами. Я как-то сказал Селе к смерти я готов, но хочу, чтобы всемогущий сделал мне одолжение. Не хочу видеть нацистов. Селе ответила, обещаю тебе Хаймель, что ты не увидишь их лиц. Как могла она обещать такое? Наше положение и переезд Морриса подняли ее на такую высоту, не передать словами. Она была прекрасна. Вы не ревновали к нему? Не говорите чепухи. Я слишком стар для таких мелочей. Ангел смерти размахивал передо мной своим мечом, но я натянул ему нос. Снаружи это было как разрушение храма, но внутри у нас дома были с и м х о с т о е р ы и емки пура одновременно. Рядом с ними и я о ж и л и п о в е с е л е л Я говорю это не для виду. Как можно говорить такие вещи просто так? В октябре умер мой дядя. Попасть в лодь было невозможно, еврею нигде нельзя было показаться. Однако я отважился. Я прошел весь путь пешком туда и обратно. Это была истинная одиссея. Вы ведь знаете, сели я заранее приготовила комнату, мы называли ее пещера Махпела, пещера, в которой гробницы працев Авраама, Исаака, Якова и их жен. Она н а ч а л а э т еще, когда мы были в Варшаве. В тот день, когда по радио объявили, что все мужчины должны собраться у Пражского моста, и в ы с Шошей решили уходить, с этого дня комната стала моим и ф т и р з о н о в ы м убежищем. Там мы ели, и спали, там же Морис писал. Из Лодзи я привез деньги, не бумажные деньги, настоящие золотые дукаты. д я д я их оставил для меня отец. Дукаты хранились еще со времен России. Как я вернулся из Лодзи с такими сокровищами и меня не ограбили, не убили, просто чудо. Но я вернулся. В Селии тоже были драгоценности. За деньги можно было все купить. А черный рынок появился почти сразу. После моей о д и с с е и я был так разбит, что последние остатки храбрости пропали. Как и Морис, я не выходил на улицу. Селия была единственной связью с внешним миром. Она уходила, и мы не знали, увидим ли ее снова. Это ваша Текла тоже постоянно ходила с поручениями. Она рисковала жизнью. Но у нее умер отец, и ей пришлось в е р н у т ь с я в деревню. Однообразно и печально проходили дни. Настоящая жизнь начиналась ночью. Еды было мало, но мы пили чай, и Морис говорил. в э т и ночи он говорил так, как никогда прежде. Наследие предков пробудилось в нем. Он швырял каменьями во всемогущего, и в то же время слова его пылали религиозным пламенем. Он б и ч е в а л Бога за все его грехи с самого дня творения. Он утверждал еще, что вся вселенная игра, и он принимал эту игру, пока она не стала непонятной. Наверное, так говорил и провидец ж л ю б л и н а р е б е Бунем и р е б е к о ц с к е р Суть его речей состояла в том, что с тех пор, как Бог безмолвствует, мы ему ничего не должны. Кажется, я слыхал нечто подобное от вас, а может, вы повторяли слова Мориса? Истинная религиозность, утверждал Морис, вовсе не в том, чтобы служить Богу, а в том, чтобы досаждать Ему, делать Ему на зло. Он хочет, чтобы были войны, инквизиция, распятие на кресте, Гитлер. Мы должны желать, чтобы на земле был мир, хасидизм, благодать в нашем понимании этого слова. Десять заповедей не его, а не наш. Бог хочет, чтобы евреи захватили страну и з р а и л е в у отняли ее у х а н а н и т о в чтобы они вели войны с филистимлянами, но истинный еврей, каким он стал в изгнании, не хочет этого. Он хочет читать Гемару с комментариями, Зор, Древо жизни, Начало мудрости. Не г о и гонят евреев в Гетто, говорил Морис, они идут туда сами, потому что устали от жизни, где надо вести войну, поставлять воинов и героев на поле битвы. Каждую ночь Морис воздвигал новые построения. Мы могли спастись и тогда. Когда евреев заперли в Гетто, некоторые возвращались оттуда и бежали в Россию. В Белостоке был варшавский еврей, наполовину писатель, наполовину сумасшедший, Йонт Кельпензак его звали. Он ходил из Белостока в Варшаву и обратно, что-то среднее между святым вестником и контрабандистом. Он переправлял письма от жонг к мужьям, от мужей к ж е н а м Можно себе представить, как он рисковал во время таких путешествий. Нацисты в конце концов схватили его. Но до тех пор он был прямо как святой. Мне он тоже принес несколько писем. к о е к т о из моих друзей оказался в Белостоке, и они умоляли, чтобы мы присоединились к ним. Но Селия не хотела, и Морис не хотел, а я не мог же я их оставить. Да и что мне этот чужой непонятный мир? Эти писатели и партийные деятели, что п о с ы л а л и нам привет, и уже переменили курс ы стали верными коммунистами. Разоблачить своего бывшего товарища это стало им теперь расплюнуть. Их писание славословили Сталина, а н а г р а д й им была койка и тарелка овсянки. Позднее тюрьма, ссылка, ликвидация. Я теперь так думаю: то, что люди называют жизнью, есть смерть, а то, что называют смертью, жизнь. Не задавайте вопросов, где это записано, что солнце м е р т в о а клоб живой. Может быть, это просто другой способ существования. Любовь просто любви не бывает. т у з и есть у вас спички? Я привык тут курить в этой еврейской стране. Я пошел за спичками для Хаймла и заодно купил для него две пачки американских сигарет. Он отрицательно покачал головой. Это вы для меня, да вы просто мод. Я получил от вас больше, чем эти сигареты. Эйх, мы не забывали вас. с э л я постоянно про вас расспрашивала. Может, кто-нибудь что-то слышал? Может, что-нибудь ваши напечатали? Когда вы ушли из Варшавы, куда вы направились? В Белосток, в д р у с к е н к и А как вы там оказались? Сам перебрался через границу. А что вы делали в д р у с к е н к а х Работал в гостинице. Да, это было правильно, держаться подальше от братьев писателей. Вы не смогли бы стать коммунистом, а всех антикоммунистов сразу же ссылали в Сибирь. Но потом то же самое было и с искренними сталинистами. А что вы делали в сорок первом? Шел и шел, куда? Дотащился до Ковна, а оттуда уже добирался до Шанхая, чтобы получить визу, да. А что вы делали в Шанхайе? Работал наборщиком. Что же вы набирали? ш и т а м а к у б е ц о с комментарий к трактату четвертому трактату вавилонского Талмуда. Ну и безумный же народ эти евреи. Я слыхал, там была Ешива, которая издавала книги. Вы не писали? Да, это тоже было. Когда в ы о т ч и т и л и с ь в Америке в начале сорок восьмого, я ушел из Варшавы в мае сорок первого. В марте умер Морис. Почему вы не взяли с собой с е л ь ю н е к о г о было брать. Она была больна. Она умерла ровно через месяц после Мориса, что называется естественной смертью. Мы с трудом втиснулись в автобус, идущий в а д а р Юссеф. На окраину Тель-Авива, заселенную новыми мигрантами, пассажиры проклинали друг друга по-еврейски, по-польски, по-немецки на ломанном иврите. Женщины ссорились из-за мест, мужчины их разнимали. Какая-то женщина везла корзинку с живыми цыплятами. Они проделали дырку в корзинке и теперь летали у пассажиров над головами. Водитель кричал, что высадит каждого, кто создает беспорядок. Наконец стало тихо, и я услышал, как Хаймов говорит: "Да, еврейский народ". Новоприбывшие все до одного не в своем уме. Жертвы Гитлера, каждый комок нервов, они всегда подозревают, что их притесняют. Сначала они проклинали Гитлера, теперь осыпают проклятиями б е н г у р и о н а Дети их или даже внуки уже будут нормальными людьми, если только в с е м о г у щ и й не п о ш л е т на нас новую катастрофу. Вы не знаете, да и не можете знать, через что мы прошли. Вот вы не спрашиваете, а вам, наверное, хочется знать, как я мог жениться на Гене после Сэли. Сначала Егения и, и я были просто два червяка, ползущих сами по себе. Потом стали ползать вместе. Еще недавно мы жили в бараке из жести. Потом получили эту квартиру, где сейчас живем. Да и сколько может терпеть плоть? Она не с е л а я но она хорошая. Ее муж был учителем еврейской школы в Петрокове, Бундовцем. г е н и я сначала верила в Сталина, потом ей пришлось кое-что попробовать на вкус. Забавно, она знала Файдзурзона. Однажды пришла на его лекцию Ашпенглер, и он оставил ей на книге автограф. Она дежурит в госпитале, туда привозят раненых на скорой помощи. Случайно у нее как раз сегодня выходной, она все знает про вас. Я давал ей читать ваши книги. Наконец мы приехали в а д а р ю с е ф Между крышами были протянуты веревки с бульем. Полуголые дети возились в песке. Бетонные ступени вели прямо в кухню в квартире у Хаймла. Снаружи ящик для мусора, асфальт, запах чего-то пряного и сладкого, который я не мог определить. В кухне пахло щавелем и чесноком. У газовой плиты стояла женщина, н и з к о р о с л а я с коротко о стриженными полуседыми волосами. На ней было ситцевое платье, на босых ногах драные шлепанцы. По видимому, она подвергалась операции, так как кожа на левой щеке была стянута, на лице много шрамов, рот искривлен. Когда мы вошли, она поливала цветы. х а й м е л закричал: «Геня!». Догадайся, кто это? Цуцик. х а й м е л сразу смутился. У него есть имя? Ничего, тогда же лучше запротестовал я. Простите, что так называю вас, продолжала Геня. Но четыре года, день и ночь одно и то же. Цуцик да Цуцик. Когда мой муж кого-нибудь любит, он говорит о нем не переставая. Мне доводилось видеть Фатальзона, но вас я знаю только по портрету в газете. Наконец-то я вас вижу. Почему ты не сказал мне, что приведешь гостя, Геня п о в е р н у л а с ь к Хайму. л Я бы навела порядок. Мы тут постоянно сражаемся с мухами, осами, даже с мышами. Много лет назад я не могла смотреть на мышей и на насекомых как на божьи создания. А после того, как со мной обращались, будто я какая-то козявка, я на многое смотрю иначе. Проходите в комнату, пожалуйста. Такой неожиданный гость, такая честь. Видали ее щеку показал Хайму. Это нацисты били ее куском трубы. О чем это вы говорите? Проходите же, повторила Геня. Простите за беспорядок. Мы прошли в комнату. Здесь стояла большая сафа из тех, что служат с о ф о й днем и кроватью ночью. Ванной в квартире не было, только раковина и туалет. Комната эта, видимо, служила и спальней, и столовой. В книжном шкафу я заметил ф е й т е л ь з о н о в с к и е духовные гармоны и несколько моих книг. Хеймель заговорил опять: «Это наша страна, наш дом. Здесь, возможно, нам позволят умереть». если до тех пор не потопят в море. Вскоре вошла г е н и и начала наводить порядок. Она подмела пол, п о с т е л и л а с к а т е р т ь на стол б е с п р е р ы в н о и з в и н я л а с ь Уже настал вечер, когда она накрыла на стол немного мяса для себя и Хаймла, для меня овощи. Меня удивило, что они смешивают мясную еду с молочной. Мне казалось вопреки тому, как что Хайм у рассуждает как еретик, он должен соблюдать еврейство здесь на земле Израиля. Я спросил, если вы не религиозны, почему тогда отрастили бороду? Геня положил ложку на стол. Вот это же самое я хочу знать. О, еврей должен быть с бородой, ответил Хайму. Надо же чем-то отличаться от гоев. Как ты живешь, ты все равно что гой, сказал а Геня. Никогда в жизни я никого не убил и ни на кого не поднимал руки, и потому могу называть себя истинным евреем. Где-то написано, что тот, кто нарушает одну из десяти заповедей, нарушает и остальные, возразил а Геня. Геня. Десять заповедей были написаны человеком, а не Богом. Пока ты никому не причиняешь зла, можешь жить, как тебе хочется. Я любил ф а й т а л ь з о н а Если бы мне сказали, что можно отдать жизнь за то, чтобы он мог жить снова, я бы не колебался. Если Бог есть, пусть он будет свидетелем моим словам. И ц у ц и к а я люблю. Время собственности скоро пройдет, придет человек с новыми инстинктами. Он будет всем делиться с другими. Это слова Мориса. Тогда почему же ты был таким ярым антикоммунистом в России? – спросил а Геня. Они не хотят делиться, они хотят только хапать. Наступило молчание, стало слышно, как поет сверчок, те же звуки, что и у нас на кухне, когда я был маленьким. с г у с т и л и с ь сумерки. Хаймель сказал: «Я религиозен, только на свой собственный лад. Я верю в бессмертие души». Если скала может существовать миллионы лет, то почему же душа человеческая или как там это называть должна исчезнуть? Я с теми кто умер живу с ними. Когда я закрываю глаза, они здесь со мной. Если солнечный луч может блуждать и светить миллионы лет, почему же этого не может дух? Новая наука найдет э т о м у о б ъ я с н е н и е оно будет неожиданным. Когда идет последний автобус на т у л а в и спросил я, т у ц и к оставайтесь ночевать. Спасибо, х а й м е л но ко мне должны прийти завтра с утра. д е н и собрала посуду и ушла на кухню. Слышно было, как она запирает двери. х а й м е л не зажигал огня, только бледный вечерний свет из окна освещал комнату. х а й м е л снова заговорил, обращаясь не то к себе, не то ко мне и никому в частности. Куда ушли все эти годы? Кто будет помнить их после того, как уйдем мы? Писатели будут писать, но они все перевернут вверх ногами. Должно же быть место, где все останется до мельчайших подробностей. Пускай нам говорят, что мухи попадают в паутину и пауках высасывают досуха. Во Вселенной существует такое, что не может быть забыто. Если все можно забыть, Вселенную не стоило и создавать. Вы понимаете меня или нет? Да, Хаймов, ц у ц и к это ваши слова. Не помню, чтобы я это говорил. Вы не помните, а я помню. Я помню все, что сказал Моррис, сказали вы, сказала Селия. Временами вы говорили забавные глупости, и их и я помню тоже. Если Бог есть мудрость, то как может существовать глупость? А если Бог есть жизнь, то как может существовать смерть? Я лежу на очи у маленький человечек, полураздавленное насекомое, и говорю с мертвыми, с живыми, с Богом, если он есть, и с Сатаной, которая уж определенно существует. Я спрашиваю у них, зачем нужно, чтобы все это существовало, и жду ответа. Как вы думаете, ц у ц и к Есть где-нибудь ответ или нет? Нет, нет ответа. Почему же нет? Не может быть о правдания для страданий и для страдальцев его тоже нет. Тогда чего же я жду? Гения отворила дверь. Что вы сидите в темноте? Хотела бы я знать. Хаймов улыбнулся. Мы ждем ответа. Рассказы. д в о е Перевод с Идиша Беринского. Доктор у я н т о с у м было под сорок уже, когда он женился в литовском каком-то местечке на богатой вдове, много старше его. И уехал с ней в Варшаву, где открыл кабинет на окраине города, в нижней части улицы, ведущей к погосту, пустынный и жутковатый, как самый воздух, отдававший, казалось, т р у п н ы м запахом и к л а д б и щ е н с к и м страхом. Вдова, маленькая сухая е в р е е ч к а с облупившимся в красных пятнышках носом и всегда испуганными глазами, сразу стала давать потихоньку соседям деньги под процент, как делала это при первом муже, Алевка Шолем. Вдвоем со служанкой старой гойкой вела все хозяйство, убирала пять сумрачных комнатенок и к у х о н ь к у а в свободную минуту листала русскую к н и ж и ц у из тех, что нашлись в чулане в трухлявом расписанном сундуке. Когда-то была она дочерью богача, помнила и сегодня еще по-французски, в о з и л а с с о б о й огромная фортепиано, которое никогда уже не открывала, и несколько настоящих картин, вышитых е ю в д е в и ч е с т в е по конве одной стежкой. Фортепиано стояло затянутое желтым чехлом с двумя прорезями для подсвечников. По золото на рамах картин рассохлась, румяная щечка у Мисея о прорвалась, нитка свисала далеко вниз до самых скрежалей. Дети у нее с доктором не рождались, пациентов в доме тоже почти не бывало. Как следует еще не обжившись, докторша поняла, что ожидать здесь нечего и стала каждый день повторять: "Папочка, надо выбираться отсюда, ничего тут не высидим". Доктор е н т е с папочка, как супруга его называла, кивал головой, встряхивая п е п е л ь н о серыми прядями, соглашался, смотрел поверх шлифованных своих очков и молчал. Невзрачный, болезненный, подверженный припадкам эпилепсии, он мог пролежать целый день на с о ф е в полутемной убранной комнате и молчать, рассеянно и близоруко перелистывая газету каждое утро приходившую из Петербурга. Лицо его желтоблеклое. Всегда было в каких-то пухловатых, вмятинах, как у б а б а или кастратов. Усы, два пучка свалявшихся волосков, казались наклеенными, как бы из ваты. Он заранее соглашался со всем, что скажет жена, и только м ы ч а л в ответ, прикусив нижнюю губу, что-то невнятное, мол, поступай, как хочешь. Но так никуда они не перебрались, а прочно застряли в своих клетушках, комнатушках. Да и куда, по правде сказать, было им дергаться? Здесь их уважали, кое-кто задолжал им хоть небольшие, но все-таки деньги. В трудную минуту обращались к ним могильщики, резчики по камню, гробовщики. На себя они тратили мало, так что еще оставалось. Хозяйка, когда нечем становилось заняться, усаживалась перед позеленевшим от времени зеркалом и подолгу укладывала так и е д а к свои редкие поседевшие волосы, у х и т р я я понатыкать в них целую груду заколок и шпилек. С тех пор, как Анналитвачка стала жительницей столицы и получала газеты, она постоянно рассуждала о грабежах, ворах и разбойниках, и даже среди бела дня запирала д в е р ь на засов. Ее малюсенькие уши всегда были н о в о с т р е н ы то и шорох послышаться, то будто стон, то словно в о з и т с я кто-то в дальней комнате в ящиках шкафа. Она без конца окликала свою г о й ь к у вечно дремлющую на кухне Мариша. Пусть Мариша прикроет форточку, а то кто-нибудь влезет. Пусть Мариша проверит, накинут ли третий крючок. Мариша. Мариша была старой и глуховатой и никак не могла понять, кто и как сюда может вскарабкаться по водосточной что ли трубе. Она выполняла распоряжения хозяйки дурацки кивая н е ч е с н н о й головой без единого, впрочем, седого волоса и опять отправлялась на кухню подремать на железной койке рядом с мурлычащим толстым котом. развалившимся у нее в ногах и всегда евшим с н е й и з одной тарелки. В первое время еще приходили письма от какой-то дальней родственницы. Тогда доктор Шанапяль в а л а очки с золотым ободком на самый кончик облупленного своего носа и читала, обдумывая с необыкновенной серьезностью каждое слово. Потом перечитывала письмо и садилась отвечать на него всякий раз, при этом и с п и с ы в а я один всегда один лист бумаги. Когда родственница умерла, Почтальон совсем перестал заходить к ним. Газету он опускал, проходя мимо в железный ящик, прикрепленный на двери. Вот доктор Шиентос стали п о ж а л и в а т ь нервы, она начала пить бром, плохо спала по ночам и все приставала к мужу с нелепыми жалобами, как ей м о л о одинок на свете и почему дескать никому до нее нет дела, а он законный ее су супруг, всхлипывала она все суетиться и делает вид, что ничего такого не замечает. Доктор е н т ничего и не отвечал, только смущённый и глупо улыбался, целовал её миниатюрную костлявенькую руку, тёр покрасневшие под стёклами очков глаза, и его ученая, много знавшая голова не могла в это время придумать ни одной фразы в ответ, словно всё разум в ней выветрилось, или наоборот давно всё засохло. Доктор ш а д д е р н у в штору долго з а м р а л надолго з а м и р а л у окна, глядя на улицу. Что могла она там увидеть? Похороны? Мертвеца, обложенного венками, серебряный крест на крышке к а т а ф а л к а Крест качался и кренился, наклонялся вперед, точно указывая путь с о п р о в о ж д а в ш и м гроб г о е м в высоких сапогах, ступавшим под белым серебряным фонарем мелкими коротенькими ш а к а м и и кивавшим головами в фуражках с двумя козырьками сзади и спереди. Они казались ей стуканами или потусторонними существами. прямо через дорогу красное кирпичное здание с квадратными черными окнами с р ж а в ы м и решетками из них б ь е т зеленый какой-то дробящийся свет и сколько туда не ни з а г л я д ы в а й никогда не узнаешь есть ли там кто живой или дом заброшенный пуст глаза у докторши опять наполнялись слезами и желтой тоской папчка о ты уснул вот еще одного везут целый день только возят и возят а Эпидемия в городе. Всё время появляются новые болезни. Хоть бы никто к нам не приходил. Доктор я н т у с улыбался. Точно говоря, вот нашла ещё о чём думать. Дрожащей рукой наливал он пятнадцать капель в большую м е р ф о р о в у ю ложку и принимал их, кривясь и покачивая головой. Нет, ничем хорошим эти боли не кончатся. Иногда у них появлялся гость. Старый врач, доктор Барабанер. дальний родственник хозяйки, весь посидевший, худой, длинноногий, всегда в темных очках, на носу, на в и с ш е м надкозлиной бородкой. Старик давно оставил врачебную практику, жил у сына известного гинеколога, добирался сюда с другого конца Варшавы. Он приезжал в л а к и р о в а н н о й коляске, принадлежавшей сыну, церемонно лобзался с докторшей и усаживался, ерзая шеей, в накрахмаленном слишком узком п о в и д и м о м у воротнике, осматривал и выслушивал обоих супругов. долго водил пером, пока выпишет бывал рецепт, а потом говорил им п о с в о й с к и с хриплым смешком и вообще-то воздух, дети мои, главное воздух. Афоризмы про воздух произносил он всегда по-русски. Эх, чем больше дети мои кислорода, каждый год перед самой весной докторша заводила разговоры про лето. Этим летом обязательно надо съездить на две-три недели в Отводск. Причем нужно это не столько ей, сколько мужу, да и как бы мог он здесь остаться один без нее, без присмотра? Он ведь беспомощен, как детя. Произошло это сразу после Пасхи. Доктор е н т е с как-то закашлялся и выплюнул кусок крови. Доктор ш и н а д е л а позеленевшее траурное лицо целыми днями м е т а л с ь из комнаты в комнату, подбегало к нему своих мягких домашних туфлях, как бегают по минутно, как кадру умирающего. поила супруга желтым от растопленного масла молоком в высоких стаканах и б е з к о н ц а повторяла то ли себе самой, то ли еще непонятно кому повсюду грабежи и куда ни посмотришь, а вчера опять у одних тут белье с веревки стянули случалось доктор Янтос надевал свой выцветший фрак с шелковыми отворотами котелок купленный еще к свадьбе брал в руку тонкую металлическую тросочку т с никелированным набалдашником И не спеша отправлялся прогуляться по улице до самого низа к деревянным домишкам. Приходьбе он сильно потел, к тому же супруга напяливал а на него кучу всяких нижних рубах и жилеток, так что нестерпимый зуд волной прокатывался у него по груди, по спине и плечам. Гоим пациенты его снимали при встрече ф у р а ш к и кланялись. Сапожник в кожаном фартуке, свечив п о л ь с к и е свои усы, выносил и ставил перед дверью стул, пусть пан отдохнет. И пока доктор отдыхал, сапожник стоял рядом с ним и рассказывал ему истории из японской войны, размахивая огромными ручищами, торчавшими из засученных рукавов. Потом показывал, где именно в животе у него сидит пуля. С этой пулей, говорил он, ему видно умереть, суждено подико в ы к о в ы р и ее. Иногда выходила к ним и жена. Сапожника больше г р у д а я гойка, с т о л с т о й шеей, вокруг которой рядами колыхались м а н и с т а она любила похвастать своими познаниями в лекарском деле. вот ваш п а н и докторша не т п у с т ь пан доктор не смеется женщина на вроде меня родившая семнадцать детей и девять похоронившая о я много узнала много доктор Йента согласно с кивал головой рассеянно улыбался и воровато закурил в а п а п и р о с к у но бывало что вот так сидя на стуле он вдруг чувствовал что становится ему нехорошо начинал кривиться и морщиться точно съел что-то очень невкусное Тогда сапожница все быстро поняв, брызгала на него водой, с о в а л а ему силой в судорожно сжатую руку какой-нибудь металлический предмет и отвозила на д в у к о л к е домой. Там докторша укладывала его на софу, растирала ему лицо известной лишь ей одной жидкостью и к л в а л а ему в рот кусочек сахара, смоченного в в а л е р ь я н о в ы х каплях. Сапожница тут же присаживалась на стул, с к р и п е в ш и й под пятю ь пудами ее телес. Долго еще помешивала в стакане красный чай и рассказывала о случившемся. а я, Глянь, а он бедненький головку вот так запрокинул. Ох, господи, думаю, Боженька Иисус, и давай же мужу кричать. День или два доктор е н с потом лежал в полудреме, плохо п о м н и что с ним произошло, п о с т а н ы в а я и бормоча не в н я т и ц у Пациентам в такие дни доктор, ш а всегда бывало, велит прийти завтра. Сама же передвигается по комнатам тихо на цыпочках и все обметает и обметает с мебели пыль, обмотав руку тряпкой. Наконец уходит на кухню, где старая Мариша подогревает молочко любимцу к о т у усевшемуся на подоконник, свернув кольцом хвост, изевая со слезами в огненно-желтых глазах, открыв всего миру два острых и длинных клыка. Доктор ш е ё р ж е с и с у т у л и с ь в углу, отворачивается от него, маслиц к о в р о д у специальной щеткой гусиным крылом и разговаривает сама с собой: воздух это все лекарство, что лекарство пустое. В один из летних солнечных дней стало известно, что русский царь начинает войну. Приходящая из Петербурга газета теперь много писала про немцев и австрийцев, врагов отечества. Мимо окон потянулись, кроме обычных похоронных процессий, нестройные толпы пожилых мужчин с белыми ж е с т я н ы м и знаками на груди, следом шли, провожая, держа узел в руке, закутанные в ш а л и женщины. Потом был день, когда доктор Шиентос пошла купить немного угля, а торговка отказалась взять у нее бумажные деньги, заявив, что предпочитает серебро или золото. Нос у докторши вытянулся, стал, наверное, вдвое длиннее от страха, она вся сгорбилась и з а т о р о п и л а с ь почти побежала к своим должникам, п о р а м о л расчёт произвести, но везде, куда она не заходила, паковали вещи, забивали деревянные ящики. мальчики с крестиком на груди и девочки с негустыми к о с и ц а м и на худеньких плечиках сжались побледневшие по углам, напуганные несчастьем, свалившимся вдруг на взрослых. в каждом дворе на неё б е з у м и е в кидали собаки. Точно, давая понять, какую бестакность т она допускает, являясь в такое это время, морочить хозяевам голову какими-то там б и к с е л я м и и мятыми выцветшими расписками. Сами гоим виновато улыбаясь отмалчивались, предоставляя говорить с докторшей своим р а з ъ я р е н н ы м разбушевавшимся ж е н о м Так ведь уходит он на войну, вернется ли самим нужно? Домой докторша вернулась лишь под вечер, вся съежившая, с я ч у в с т в у я л о м о т у во всем теле. Сразу легла в постель, не раздеваясь, а утром поднялась белая, вся седая, с каким-то остывшим пеплом в глазах. От всего, что у нее прежде было, о с т а л с ь теперь двадцатипятивик, четвертная в железной коробочке. И с ней-то д о к т о р ш е и отправилась на базар. Во всех лавках приоткрыта была только левая или правая створка дверей, а внутри стоял полумрак, попахивало скрытым товаром и спекуляцией. Торговки сдвинув брови, упрям о не узнавая ее с головой уходили в газетное чтение и пожимали плечами. Нету на язык лизнуть не наберется. Доктор шеструдом сдерживался, чтобы не расплакаться. Потом крепко стиснув в руке свою четвертную, долго уговаривала мясистых евреев с желтыми обсыпанными мукой бородами, не отставала от них, вертелась рядом, следила, глаз не сводила. Причем ей помогала служанка, и наконец поздно вечером удалось ей отправить домой два полных тугих мешка. После этого дня звонок на дверью доктора Янтоса замер. Сам он еще надевал по привычке белый халат по утрам, аккуратно застегивал его на спине, прохаживался в з а д вперед по кабинету, опустив руки, которым теперь некуда было д е т ь с я останавливался в открытых дверях и со с т о р о ж н о с т ь ю издевался над немцами. г р о з и л ы м т о н к о намекая на что-то, давясь окончаниями фраз, как заика: "Ну наши казачки, х х а а царская армия, вот". Он многозначительно усмехался, и вид у него был такой, будто он знает нечто и только сомневается, стоит ли говорить. Но когда немцы основательно расположились в городе и стало недоставать хлеба, доктор Сник потерял всякий кураж. Петербургская газета больше не поступала. И от этого комнаты казались совсем пустыми, даже чужими. Однажды доктор ш е л е г л а с в е ч е р а спать, а утром не смогла подняться. Беспомощно шевеля дрожащими руками, Йента с о д е л с я и потрясенный, сказав, что т о старухи служанки, отправился в аптеку заказать порошки. Жена лежала в постели, маленькая, совсем ссохшаяся, и лицо у нее было синее, словно о щипанное. Широко раскрытыми глазами она неподвижно глядела на стенку. И трудно было понять в самом ли деле она больна или это засели в ней упрямство и злоба. Доктора в а р а б а н е р о в живых уже не было, и пришлось пригласить незнакомого врача, молодого человека в огромных отблескивающих очках, который в ответ на все пояснения е н т о с а безмолвно н а к и в а л головой, и в с е писал, писал какой-то рецепт, задвинув ноги глубоко куда-то под стул под себя. Тоном крупного профессора он заявил, что это должно быть тифус. Он приходил еще раз, еще раз, а потом потребовал, чтобы больную отправили в стационар. Здесь она и зайдет, как свеча. Страница 224, конец первой стороны.